глава 6 рождение джулиана сколера жертва кораблекрушения охотник и добыча человек живущий надеждой Юлиан долго плавал в мутной темноте оторванной от своей физической оболочки. Ему казалось, что это к лучшему, поэтому решил как можно дольше не всплывать на поверхность. это было непросто. темноту порой нарушали странные голоса и свет фонарей его собственное тело так не кстати требующее удовлетворения потребностей сны которые заставляли его просыпаться в незнакомой комнате тяжело дыша пару раз он слышал пронзтельный и знакомые детский крик и в груди начинало колоть словно под ребрами терлись друг от друга осколки глиняного горшка потом он снова проваливался в завение но постепенно неохотно шаг за шагом юль начал поправляться теперь он мог несколько часов подряд пролежать в сознании но молча и неподвижно как будто действительность была тигрицей которая может не заметить его если не шевелиться и не шуметь но нельзя было спрятаться от бесцеремонного неприветливого человека с черной кожаной сумкой приходившего померить ему температуру и сменить повязку на голове впрочем юль мог хотя бы игнорировать его вопросы и покрепче сжимать челюсти когда перед ним ставили миску с горячим бульоном точно так же он игнорировал невысокую полную женщину которая иногда врывалась в его комнату причитая что то про его дочь правда ли он отец девочки зачем он полез с ней в гору где ее мать Не желая слушать, он вжимался затылком в матрас, чтобы более темнота снова поглотили его. Не самое совершенное средство, но вполне эффективное. Меня до сих пор мочат воспоминания о собственной трусости, особенно когда я думаю, что сказала бы твоя мать, если бы увидела меня в тот момент. Я испытывал горькое удовлетворение при мысли, что ее больше нет, и следовательно я уже не могу ее разочаровать. спустя несколько дней или может недель юль очнулся и увидел незнакомца сидящего у его кровати. Этот человек одетый в черный костюм явно был богат его черты немного расплывались перед глазами. доброе утро сэр доброжелательно поздоровался он чай кофе может хотите глоток весьма крепкого бурбона который так любят эти горные дикари. юль закрыл глаза нет мудрый друг мой по моему это пойло попахивает крысиным ядом что то звякну а потом раздался плеск это незнакомец налил себе немного упомянутого пойла хозяин заведения говорит вы не в себе после случившегося и двух слов не сказали с тех пор как вас принесли сюда а еще он недоволен что из за вас провоняла его лучшая комната хотя слово лучшее на мой взгляд здесь едва ли уместно юль не ответил он покопался в ваших вещах разумеется по крайней мере в том что удалось найти на месте вашего странного кораблекрушения на вершине горы канаты холстина соленая рыба весьма необычная одежда и целые пачки страниц из списанных непонятными закорючками или шифром город разделился пополам одни думают что вы шпион который отправляет рапорты французам а вот только где они видели цветного шпиона другие считают будто вы были сумасшедшими и до того как получили травму головы а я лично подозреваю что эти и другие ошибаются июль начал вжиматься затылком в набитый солом и матрас и под веками заискрили крошечные звезды но хватит юноша голос незнакомца изменился сбросив с себя ласковую окраску словно шерстяное пальто вы не задумывались почему спите в хорошей теплой комнате пользуясь сомнительным искусством здешнего доктора вместо того чтобы медленно умирать на улице думаете это местные жители такие добрые он издал короткий презрительный смешок никто не проявляет доброту к татуированным неграм или кто вы там без гроша в кармане боюсь все дело в мои личные добрые воли и деньгах поэтому мне кажется юль почувствовал как его бесцеремонно схватили за подбородок заставляя повернуть лицо что вы обязаны выслушать меня крайне внимательно но юль уже давно находился за рамками социальных условностей и проявления благодарности поэтому подумал лишь о том что без вмешательства этого человека его путь к совершенной темноте смерти был бы намного быстрее он продолжил лежать с закрытыми глазами незнакомец помолчал и я также еженедельно оплачиваю услуги некой миссис катли если я перестану это делать ваша дочь на ближайшем поезде отправится в дэнвер и попадет в сиротский приют где либо вырастет вшивой и грубой либо умрет в раннем возрасте от чехотки и одиночества и никому на свете не будет до нее дела в груди снова закололо а в голове пронесся беззвучный крик похожий на голос э делолоиды только через мой труп говорила она юль открыл веки тусклый свет заходящего солнца больно ударил в глаза вонзаясь в мозг тысячи игл так что он поневоле заморгал тяжело дыша постепенно комната обрела четкость маленькая убогоя с мебелью из грубо обработанной сосны постель превратилась в скомканные грязные простыни его собственные ноги и руки торчащие из под покрывала под странными углами как обломки оставленные наводнением выглядели исхудавшими незнакомец смотрел на него бледными как рассвет глазами держа в руках бокал из нефритового стекла юль облизнул пересохшие губы почему спросил он его голос звучал ниже и грубее чем раньше как будто вместо легких у него теперь были заржавевшие кузнечные мехи почему я поступаю с вами столь великодушно потому что случайно оказался здесь планируя вложить деньги в добычу минералов впрочем рынок уже перенасытился так что теперь я бы не советовал делать такие вложения и до меня дошли слухи о татуированном безумце который потерпел кораблекрушение на вершине горы в бреду рассказывает о дверях и других планетах и зовет женщину которую если мои информаторы не ошибаются зовут адида человек наклонился ближе дорогая ткань его костюма едва слышно зашуршала потому что я коллекционирую все ценные и уникальные и подозреваю что вы и то и другое итак он достал еще одну чашку грязноватую совсем непо похожую на его резную зеленую чашу и наполнил ее все тем же сомнительным напитком сейчас вы сядете поудобнее и выпьете вот это а потом я нальью вам еще и вы снова выпьете а потом расскажите мне правду от начала и до конца на этих словах человек посмотрел ему в глаза июль привстал проглотил напиток ощущения были такие словно он глотал горящие спички и рассказал свою историю я впервые попал в этот мир в тысяча восемьсот восемьдесят первом году по вашему календарю и познакомился с девочкой по имени аделаида лиларсон он на секунду умолк а потом продолжил уже шепотом и полюбил ее на всю жизнь сначала юль говорил медленно короткими отрывистыми предложениями но вскоре из него посыпались абзацы и страницы которые превратились в неудержимый поток. это было нехорошо и неплохо просто необходимо как будто бледные глаза незнакомца камнем давили ему на грудь выжимая слова он рассказал господину о закрывшейся двери и о том как это событие подтолкнуло его к тщательным научным исследованиям дверей рассказал о том как адилаида тоже искала его и как они воссоединились на берегу возле города плам о дочери о том как они отправились в путешествие к двери на вершине горы и о том как его мир рухнул и теперь я не знаю я не знаю как мне быть куда идти мне нужно найти другую дверь чтобы попасть домой чтобы узнать выжила ли она я уверен что выжила она всегда была сильной но моя малышка моя январь довольно хны кататиеныша и кнув юль притих сплетаая и расплеаяя пальцы потирая татуировки ученый муж отец как будто сомневался относятся ли к нему теперь эти слова как я уже говорил я коллекционер Поэтому нанимаю агентов для полевой работы, чтобы они путешествовали по миру и собирали различные ценности. Скульптуры, вазы, экзотических птиц и все такое прочее. Так вот, мне кажется, что эти «двери», так вы их называете, могут привести в места, где можно обнаружить крайне редкие предметы, почти мифологические. человек подался вперед излучая жадность я прав юль заморгал сбитый с толку наверное а, пожалуй да вы правы за годы исследований я заметил что предметы которые широко распространены в одном мире в другом могут восприниматься как волшебные по причине изменения культурного контекстуального осмос вот именно да незнакомец улыбнулся откинулся на спинку стула и достал из кармана толстую недокуренную сигару чиркнула спикой и по комнате распространился запах серый и синеватый табачный дым так вот мне кажется мы можем заключить взаимовыгодную сделку мальчик мой он погасил спичку встряхнув ее и бросил на пол вамам нужен кров пропитания работы и если я ничего не путаю, средства и возможности чтобы найти способ вернуться к своей дорогой и вероятно покойной супруге она не незнакомец не обратил на него внимание считайте что у вас это уже есть все вышеперечисленное кров и стол, а также неограниченные средства для исследования и путешествий. «Ищите свою дверь где угодно и сколько угодно, но взамен...» Он улыбнулся, и его зубы цвета слоновой кости сверкнули сквозь дым. «Взамен вы поможете мне создать коллекцию, в сравнении с которой все музеи Смитсоновского института покажутся горой чердачного хлама». ищите редкое странное невозможное неземное даже могущественные и привозите мне юль посмотрел на незнакомца намного внимательнее чем до этого от внезапной надежды сердце забилось чаще а вы вы не могли бы нанять няньку которая путешествовала бы со мной хотя бы на первое время для моей малышки Тот шумно выдохнул в свои пышные усы. «Да, на этот счет вы скоро поймете, что этот мир не самое безопасное место для маленьких детей. Я подумал, что она могла бы пожить в моем доме. Он довольно большой и...» Незнакомец откашлялся, впервые за все это время отвел взгляд и уставился в стену. «Своих детей у меня нет». она меня не стеснит затем он снова посмотрел на юля ну что скажете на мгновение юля не имел о большем он и не мог мечтать ему предложили время и средства на поиски двери в начертанный безопасное место для январи возможности двигаться вперед но сомнения не отпускали его не просто выкорчивать отчаяние когда оно уже пустило корни наконец юль вздохнул и протянул руку, как когда-то показывала ему Аделаида. Незнакомец пожал ее с пугающе широкой улыбкой. «И как ваше имя, мальчик мой?» Джулиан. Джулиан Сколлер. Созвучно английскому Сколлу. Ученый. Примечание переводчика. Корнелиус Лок. Добро пожаловать в мою команду, мистер Сколлер. в начертанном будучи совсем юнцом джууллиан скал двери с безграничной уверенностью молодого влюбленного который полагает что весь мир готов подстроиться под его желание разумеется временами после целых недель безрезультатного прочесывания архивов в каком нибудь далеком городе когда глаза болели от попыток разобрать замысловатые символы нескольких языков или когда приходилось много мили идти по склонам холмов заросших джунглями чтобы в итоге не найтией следа двери в душу начинали закрадываться сомнения по ночам где то на границе между сном и явью мелькали мысли а что если я состарюсь в поисках но так ее и не найду но к утро эти мысли та или как туман на рассвете и от них ничего не оставалось он поднимался и продолжал поиски теперь же запертый в мире адделаиды я ищу с отчаянием старика который знает как ценно и скоротечно время каждый удар сердца отсчитывает его как секундная стрелка какую то его часть я потратил на то чтобы просто освоиться в этом мире таком странном иногда жестокком и крайне негостеприимным здесь есть правила касающиеся богатства и статуса границы паспортов оружия и общественных туалетов а также цвета кожи и все они меняются в зависимости от местоположения и времени в одном месте я волен спокойно посетить университетскую библиотеку и взять несколько книг но если я попытаюсь сделать то же самое в другом месте могут вызвать полицейских которые недовольны моим сопротивлением арестуют меня и откажутся выпускать, пока мистер Лок не направит телеграмму с извинениями и удручающий огромную сумму в полицейский участок округа Орлеан. При определенных условиях я могу встретиться с другими учеными, которые занимаются исследованиями в моей области, и обсудить значимость мифов для археологических изысканий. В других же случаях меня воспринимают как умную собачку, которая выучилась английскому языку. ывало так что персидские принцы устраивали перрыв в мою честь благодаря за мои открытия а иногда на меня плевали на улицы за то что я вовремя не отвел взгляд я ужинаю за одним столом с корнелиусом но на собрании его археологического общества меня не приглашают справедливости ради замечу что в этом мире есть так много прекрасного и достойного восхищения я видел как девочки в гуджарате запускают воздушных змеев которые парят в розово бирюзовом вихре видел большую голубую цаплю с золотыми глазами на берегу миссссисипи видел как два молодых солдаты целуются в темном переулке севастополя этот мир не весь захвачен злом но он никогда не станет мне родным Также я потратил немало времени, выполняя условия нашей с Корнелиусом сделки, больше похожей на сделку с дьяволом. В документах, которые я предъявляю на границе, мой род деятельности обозначен как археолог-путешественник, но на самом деле правильнее было бы написать «прилично одетый расхититель гробниц». Однажды я слышал, как китайские уйгуры называют меня словом полным щелевых и других непроизносимых сочетаний согласных, которые можно перевести как пожиратель историй а вот кто я вот в кого я превратился старьевщика обыскивающего землю забирающегося в самые тайные и прекрасные уголки и крадущего сокровища и мифы пожирающего чужие истории я скалывал фрагменты священных изображений со стен храмов похищал вазы маски скипетры и волшебные лампы раскапывал гробницы и вырывал украшение из рук мертвецов в этом мире и в сотни других И все ради коллекции богача на другой стороне земного шара какой позор ученый из города нин стал пожирателем историй Что бы сказала твоя мать я готов и на худшие поступки лишь бы вернуться к ней но у меня все меньше времени твое лицо мои песочные часы каждыйй раз когда я возвращаюсь в особняк лока мне кажется что прошли не неделия а десятилетия словно пролетело несколько жизней словно месяцы неведомых испытаний и побед вылепили из тебя кого то кого я с трудом узнаю ты стала высокой и молчаливой обрела осторожность тыне застышей но готовый в любую минуту сорваться с места Иногда когда я слишком устал или пьян чтобы избегать опасных мыслей, я спрашиваю себя что бы сказала твоя мать, если бы увидела тебя твои черты так явно так болезненно напоминают ее, но твой дух спрятан под корсетом из хороших манер и давязщего общества она мечтала совсем о другом. О том, что у тебя будет жизнь полная свобода и опасности и без ограничений и закрытых дверей. А вместо этого я оставил тебя в богатом особняке, сдал тебя корнелиусу и этой злой немке, которая смотрит на меня как на грязное белье. Я бросил тебя одну, оставил сиротой, лишил знания о чудесных и ужасных вещах, спрятанных под вуалью реальности. арнелиус говорит так будет лучше по его мнению юным девочкам не следует забивать головы волшебными дверями и иными мирами и тебе рано об этом знать после всего что он сделал спас нас дал мне работу вырастил тебя как родную дочь какое ей имею право спорить с ним и все же если я когда нибудь снова увижу твою мать сможет ли она простить меня об этом я стараюсь не думать, лучше начну с новой страницы, чтобы эти слова не смотрели на меня с укором. Такие как я не видят ничего кроме собственной боли. мы постоянно смотрим внутрь себя и не можем оторвать взгляда от собственных разбитых сердец. Вот почему я так долго не замечал, что двери закрываются, точнее кто то их закрывает. Мне следовало заметить это раньше, но в первые годы я был слишком одержим своей целью, уверенный в том что следующая же дверь обязательно приведет меня в лазурные моря родного мира. Я следовал за мифами историями и слухами, искал восстание и революции, и в их извилистых корнях меня часто ждала дверь. ни одна из них не привела меня домой. поэтому я спешил дальше задерживаясь лишь ненадолго чтобы набрать сокровищ потом я паковал их в ящике с опиллками нацарапывал на них тысяча шестьсот одиннадцать шамплейн драйв шелберн вермонт и садился на ближайший пароход в погоне за новой историей и новой дверью я нигде не задерживался и поэтому не видел что случалось потом необъяснимые лесные пожары Внезапный снос исторических зданий, наводнения, строительные работы, обвалы грунта, утечки газа и взрывы. Катастрофы вроде бы случайные, которые превращали двери в груды камней и пепел и разрывали тайные связи между мирами. Когда я, наконец, разглядел закономерность, сидя на балконе в гостинице и читая статью в Ванкувер-Сан об обвале шахты, где я всего неделей ранее обнаружил дверь, что поначалу не подумал что это дело рук человеческих я винил время винил двадцатый век который старательно уничтожал сам себя как ура борос я решил что дверям возможно нет места в современном мире что всем им суждено рано или поздно закрыться нужно было раньше догадаться судьба это красивая сказка которую мы рассказываем себе за этой сказкой прячутся люди и наши собственные ошибки может я уже знал правду еще до того как получил доказательства я чувствовал как в душу закрадываются подозрения беспокоился что за мной наблюдают в ресторанчиках бангалора слышал чьи-то шаги в переулках рио Примерно в это время я начал отправлять отчеты Корнелиусу в зашифрованном виде, используя изобретенный мною код, уверившись в том, что кто-то перехватывает мои письма. Ничего не изменилось. Двери продолжили закрываться. Я попытался успокоить себя. Ну и что, что закрылись какие-то двери? Они все равно не те. Ни одна из них не приведет меня к Аде, к нашему каменному домику над городом Нин. к тому мгновению когда я взоошелл на холм и увидел вас двоих на одеялях живых сияющих идеальных но даже утопая в жалости к себе я задумывался и о другом что станет с миром без дверей разве я сам еще будучи ученым а не расхитителем гробниц не пришел к выводу будто двери приносят перемены я строил гипотезу о том что двери это жизненно необходимые пути позволяющие загадочному и чудесному путешествовать из мира в мир мне кажется я уже вижу последствия их исчезновения в этом мире его охватывает скрытый застой он становится затхлым как дом который все лето простоял под замком в империях никогда не садится солнце железные дороги пересекают целые континенты реки богатства не иссекают, а машины не знают усталости. это огромная и жадная система, которую нельзя уничтожить, то ли божество то ли двигатель что поглощает людей целиком и отрыгивает в небо черный дым насколько мне известно имя этому божеству современность, а его согретая углем утробы несет в себе прогресс и процветание. Но я вижу лишь косность, тиранию и пугающее сопротивление переменам. Боюсь, я уже понял, что случается с миром, в котором нет дверей. Но бросить поиски дверей для меня значит перестать искать твою маму. А этого я сделать не могу. Просто не могу. Для начала я пошел по старым следам Ади, предполагая, что дверь в начертанной может спрятаться в каком-нибудь другом мире. не просто было собирать истории из обрывков ее рассказов и слухов которые я собирал на людных улицах и в обшарпанных барах ловя невнятные и пропавшие дджиам слова но я не отступал я нашел дверь в сен турсе дверь на гаити дверь шелки и еще десяток других все они теперь уничтожены сожжены обвалились разрушены и забыты Только в 1907 году мне удалось увидеть своих преследователей. Я, наконец, нашел греческую дверь, холодную каменную плиту в заброшенной церкви и попал в мир, который Ади некогда описала, как кромешный ад. Мне не хотелось повторять ее опыт. По ее словам, она чуть не попала в рабство к племени, которое возглавляла женщина с ледяными глазами. Так что надолго задерживаться не стал. Я побродил там меньше суток, тайком пробираясь через снега, но не нашел ни признаков жизни, ничего нибудь ценного. Весь мир состоял из бесконечных рядов черных сосен, серого как металл неба и разрушенных остатков то ли форта, то ли деревни. Если в этом месте были еще какие-то двери, я не успел обнаружить их за такой короткий срок». я вернулся через каменную дверь под заплесневелые своды церкви святого петра уже выбравшись сильно дрожа вдыхая запах соли и извести которыми был пропитан среди земноморский вечер я заметил на выложенном плитке и полу пару ног в черных ботинках они принадлежали высокому хморому человеку в форме с латонными пуговицами и в круглом головном уборе, как ей носила греческая полиция. Мужчина не слишком удивился, увидев, как припорошенный снегом иностранец выползает из стены. Скорее, он выглядел недовольным. Я кое-как поднялся. «Кто... что вы здесь делаете?» Тот пожал плечами и развел руками. «Что хочу?» Незнакомец говорил на английском со странным утробным акцентом. хотя я вероятно поторопился он вздохнул демонстративно смахнул пыль со скамьи и присел чего-то дожидаясь. я сглотнул я знаю зачем вы здесь не притворяйтесь я не позволю не в этот раз его издевательский смех прервал мою смелую речь о к чему все эти глупости мистер сколер давайте ка вы пойдете в свою убогую лочегу на берегу купите билет на пароход завтра же утром и забудите об этом месте а а вам здесь больше нечего делать казалось все мои самые дикие подозрения внезапно ожли он знал мое имя знал что я остановился в рыбацком домике может даже знал об истинной природе моих исследований нет я не допущу чтобы это повторилось незнакомец отмахнулся от меня будто я был капризным малышом который не хочет идти спать допустите вы уйдете не поднимая лишнего шума а вы никому ничего не скажете а потом отправитесь вынюхивать для нас новую дверь как хороший песик с чего вы взяли мой голос сделался выше и задрожал Как же мучительно мне не хватало Аделаиды. Она всегда была храбрее меня. Человек посмотрел на меня почти с жалостью. «Дети», — вздохнул он, — «они так быстро растут, правда? Малышке январе через несколько месяцев будет тринадцать». Мы помолчали. Я слушал громкий стук своего сердца и думал о тебе, ждущей меня за океаном. Я ушел. на утро я купил билет на пароход а через три дня нашел газету на стойкие иностранные прессы в валенсии на шестой странице размазанными греческими буквами была напечатана колонка сообщавшая о внезапном и необъяснимом ополз ненакритском побережье никто не пострадал но была разрушена дорога а одна старая заброшная церковь превратилась в груду камней начальник местной полиции назвал это происшествие печальным но неизбежным ниже я привожу запись которую сделал в своем журнале в июле тысяча девятьсот седьмого года это так по научному попытаться найти выход из опасные и непонятные ситуации сев за стол и составив список интересно чтобы сделала на моем месте твоя мать полагаю шума и разрушение было бы больше а может появились бы и жертвы Я написал на странице заголовок возможные и ответные действия в связи с регулярным и злонамеренным закрытием дверей и потенциальные риски для ближайших членов семьи и несколько раз подчеркнул а разоблачить заговор опубликовать имеющиеся на настоящее время материалы написать в таймс дать объявление и осудить действия теневой организации за быстро наименее разрушительнона для привычного уклада жизни январи против высокая вероятность неудачи станут ли газеты публиковать исследования без доказательств могу потерять доверие корнелиуса и его защиту опасность жестоой мести со стороны неизвестного противника б пойти к корнелиусу более подробно объяснить мои страхи и попросить уделить особое внимание безопасности января. «За». Значительные средства, которыми располагает Лок, позволяют обеспечить хорошую охрану. «Против». До сих пор мне не удавалось вызвать сочувствие к своим опасениям. Он отзывался о них в таких выражениях, как «бред параноика» и «нелепый вздор». «В». Перевести январь в иное безопасное место. если спрятать ее в другом хорошо укрепленном укрытии и сделать это очень незаметно преследователи возможно не сумеют ее отыскать за январей будет в безопасности против сложности с поисками подходящего места сложности касающие привязанности корнелиуса к январе неуверенность в успехе возможная угроза безопасности января полное нарушение привычного уклада Думаю, ей нравится в поместье Лока, несмотря на все обстоятельства. Когда она была маленькая, я, возвращаясь к ней, часто обнаруживал одну встревоженную няньку. Лишь через несколько часов моя дочь обнаруживалась на берегу озера, где строила замки из песка или играла в бесконечные игры с сыном лавочника. Теперь я вижу, как она бродит по коридорам, поглаживая обшитые темным деревом стены, как будто это спина какого-нибудь огромного зверя. или лежит со своим псом в пыльном кресле где нибудь на чердаке правильно ли будет отнимать у нее единственный знакомый ей дом я и так слишком многого ее лишил г сбежать и спрятаться в другом мире я могу найти дверь пройти через нее вместе с январь и построить новую жизнь в каком нибудь более счастливом и безопасном мире за максимальная защищенность от преследователей против смотри выше и я совсем не уверен что все миры соединены друг с другом если мы сбежим в другой мир смогу ли я когда нибудь найти дорогу в начертанный и если ади все же сможет выбраться в свой родной мир а тыщит ли она нас пункта д ничего не менять в моем списке не было но именно так я и поступил в конечном итоге. я обнаружил, что жизнь подчиняется некоему импульсу, принятые решения накапливаются и в какой то момент их вес уже невозможно сбросить. Я продолжил заниматься воровством, скалывать истории со стены, отправлять богачу, чтобы тот мог похвастаться ими перед другими богачами. Я продолжил свои отчаянные поиски, следуя за историями. И обнаруживая двери они продолжали закрываться у меня за спиной я перестал оглядываться я внес только три изменения в привычный уклад первое было связано с дверью с слоновой кости в горах британской восточной африки за которые я пережил близкое и неприятное знакомство с винтовкой илиметрфорд все закончилось тем что я подделал пасспор и купил билеты на поезд для мисс джейн и риму не вижу смысла подробно пересказывать историю нашей встречи, однако замечу она одна из самых бесстрашных и склонных к жестокости людей которых я когда либо встречал и я неумышленно причинил ей огромную боль эта женщина также искренне сочувствует твоему положению и я имею все основания полагать что она сумеет защитить тебя лучше чем я При случае попроси ее рассказать тебе всю эту историю целиком. Второе изменение заключалось вот в чем. Я нашел безопасное место, где вы обе могли бы спрятаться. Надеюсь, тебе никогда не придется воспользоваться этим убежищем. Я не стану описывать его в подробностях из опасения, что эта книга может попасть в недобрые руки. Просто скажу, это единственная дверь из найденных мной, которые до сих пор не закрыты. Я отправился на ее поиски под чужим именем, и обнаружив ее, сжеёг все записи и документы. Я солгал, будто меня задержал шторм, к тому же все так привыкли к моему отсутствию, что ни у тебя, ни у корнелиуса не возникло подозрений. Я рассказал правду о своем путешествии только о одной живой душе. Если тебе нужно будет найти укрытие, спрятаться от того что гонится за мной следуй за джейн третье изменение это книга которую ты держишь в руках если я успею заказать переплет в противном случае я говорю о кипе страниц напечатанных на машинке привязанных бечевкой и обернутых в сброшенную кожу летучей змеи которую я нашел в крайне неприятном мире за одной дверью в австралии теперь я трачу вечера на то чтобы собрать разрозненные и разбредающиеся обрывки моей истории или точнее нашей выстроить их в колонну по порядку и как можно аккуратнее записать на бумаге это утомительный труд иногда я так устаю за целый день бесцельных поисков в долине амазонки или среди скал озерка что нахожу силы всего на одно предложение. пор мне целый день приходится сидеть в лагере из за плохой погоды в компании или шпира и бумаги но я все равно оказываюсь не в состоянии выжить из себя ни одного слова потому что попадаю в ловушку зеркального лабиринта собственные памяти и не могу выбраться вот твоя мать лежит свернувшись ракушкой вокруг тебя вот ее бело золотая улыбка сияет в предрассветные дымки американского моря но я упрямо продолжаю писать, даже когда мне кажется, будто я продираюсь через бесконечные терновые заросли, даже когда чернила окрашиваются в кроввый оттенок в свете лампы. можетжет я не пишу, просто потому что вырос в мире, где слова имеют власть, где чернильные узоры украшают паруса и кожу людей. где достаточно талантливый словотворец может своими руками изменить мир может я продолжаю верить что даже здесь у слов есть какая то сила может мне просто нужно оставить какую то хронику пусть даже запутанную и лишенную доказательств чтобы другой человек мог узнать истину которую я открывал с таким трудом чтобы кто то еще прочитал это и поверил мне ществует десять тысяч миров а между ними десять тысяч дверей и прямо сейчас кто-то их закрывает а я невольно этому способствую может я пишу по совсем другой причине отчаянно и наивно надеясь что найдется кто-то храбрее и лучше меня кто искупит мои грехи и преуспеет там где я потерпел неудачу что кто-нибудь даст отпор тайным ухищрениям желающих отрезать этот мир от его братьев и сделать его пустым, понятным и глубоко одиноким, что кто-нибудь неведомым образом сумеет превратить себя в живой ключ и открыть все закрытые двери. Конец. Постскриптум. Прошу прощения за небрежный почерк, что бы сказала моя мать, но я ужасно тороплюсь и не успеваю набрать текст на машинке и вклеить его в переплет моя милая январь я нашел ее я нашел ее я встал лагерем на одном из холодных и истерзанных ветром островов японии возле берега ютится кучка бамбуковых хижин и лачокк из гофрированного металла которую с большой натяжкой можно назвать деревней однако на этом склоне горы нет ничего кроме спутаннные травы и нескольких исушенных сосен цепляющихся за пепельно серую землю передо мной странная конструкция несколько веток дерева сплелись в подобие арки через которую открывается вид на море если посмотреть под нужным углом она похожа на дверной проем я нашел ее по следам легенда жил был рыбак, который сворачивал страницы книг и превращал их в настоящие корабли быстрые и легкие суда с парусами и списанными чернилами. Жжил был мальчик, который исчез посреди зимы и вернулся отогревшимся и загорелым. Жжил был жрец, чья кожа была исписана молитвами. Я понял куда ведет эта дверь. даже не проходя сквозь нее миры как и дома имеют узнаваемые запахи такие тонкие сложные и разнообразные что их не вдруг заметишь аромат начертанного проникал сквозь арку из сосновых ветвей прозрачной дымкой солнцем море пыль на потертых решках книг соли специи с тысяч торговых судов дом я пройду через нее очень скоро сегодня же вечером я добирался сюда с огромной осторожностью но все равно опасаюсь что был недостаточно осмотрителен я боюсь что они найдут меня эти закрывающие двери убийцы миров я не свожу глаз с арки боясь что какая нибудь призрачная фигура выскочит из тени и закроет ее навсегда но сначала мне нужно закончить письмо рассказать тебе куда я отправился и почему я отправить эту книгу через лазурные сундучки юи и туи и весьма полезные парные артефакты которые я нашел за дверью в александрии и одно из немногих сокровищ что я частично утаил от корнелюса я отдал ему один но второй оставил себе я и раньше пересыалл тебе игрушки и безделушки таким образом ты догадалась что это было пустяковые подарки от отца, который хочет извиниться за свое отсутствие, трусливая попытка сказать «я всегда думаю о тебе, я люблю тебя, прости меня». Я боялся твоего разочарования, боялся, что ты отвергнешь мои жалкие и ничтожные подношения. Эта книга станет моим последним подарком, моей последней жалкой попыткой. эта работа глубоко несовершенна но в ней рассказана правда которую ты имела право знать уже давно но которую я не смог тебе поведать несколько раз я пытался я заходил в твою комнату открывал рот чтобы все рассказать и словно терял дар речи я уходил от тебя и падал на кровать задыхаясь захлебываясь несказанными словами наверное я и впрямь трус что ж довольно молчать довольно лгать я не знаю как часто ты заглядываешь в лазурный сундучок поэтому придумал как сделать чтобы ты вовремя нашла эту книгу птицы здесь очень доверчивые и не знают насколько опасными могут быть люди а в этой книге насколько мне самому известно есть только одна неправда что я написал ее ради науки и знания или из нравственной необходимости что я пытался оставить после себя хроику или записать свое открытие для какого то неведомого будущего читателя который храбро перехватит мое знамя истина в том что я написал ее для тебя я всегда с самого начала писал ее только для тебя помнишь как тебе было лет шесть или семь и я вернулся из экспедиции в бирму тогда ты впервые не бросилась меня навстречу когда я приехал с каким же нетерпением и страхом я ждал каждого возвращения чтобы твое лицо песочные часы сказал им несколько времени я успел потратить впустую Ты просто стояла в накрахмаленном платице и смотрела на меня снизу вверх как будто я незнакомец в людном вагоне слишком много раз говорили твои глаза слишком много раз ты уезжал и что-то драгоценное и хрупкое что было между нами с сломалось я написал эту книгу в отчаянные жалкой надежде что могу все исправить как будто можно искупить вину за каждый пропущенный семейный праздник за каждый час что меня не было с тобой за все годы которые я провел эгоистично упиеваясь своим горем но теперь и в самом конце я знаю это невозможно я снова покидаю тебя и теперь это намного более серьезный шаг чем раньше мне нечего дать тебе кроме этой книги и я могу лишь молиться о том чтобы эта дверь не закрылась чтобы ты смогла однажды последовать за мной чтобы оказалось что твоя мать жива и ждет меня и что однажды она сможет обнять тебя и разбитые снова станет целым верь джейн скажи ей скажи ей что мне очень жаль дверь зовет меня голосом твоей матери мне пора прости меня следуй за мной и краткая точка у точка я не могу Я пытался, Январь, пытался уйти без тебя, но остановился на пороге двери, оцепенев, вдыхая сладкий аромат родного дома и пытаясь сделать последний шаг. Я не смог. Я не могу тебя бросить. Довольно. Я собираю вещи и возвращаюсь в особняк Лока. Я вернусь сюда и пройду через дверь с тобой вместе и никак иначе. Мне так стыдно, убоги, как мне стыдно! я иду к тебе жди меня беги январи аркадия не верь